Глава двадцать четвертая. Короче, малой шпик. Нет, мне его никто не подсовывал. Он сам стал уже после того, как я пригласил его в поселение. Вопрос, один ли он? Малой шпионец за приличную зарплату в пользу одного из топ-пяти кланов Ауарха. У них двадцать тысяч игроков, мощнейшая финансы, контролирует этот клан семь крупных бизнесменов, шестеро европейцев и один араб. Это, конечно, закрытая информация, но мне предоставили подробную справку. Спасибо Портосу. Или кто там постарался. Уже поздно. Я ведь живу по московскому времени. Поэтому, когда вышел из игры в третьем часу ночи, дома уже все спали. Люка и я. Со сном в игре все странно. Спать можно, но организм не высыпается. Бодрость падает, потом очки жизни, вплоть до перерождения. Так что все выходят спать в реал, поэтому сутками зависать в игре просто не получится. С алкоголем проще. Виртуальное бухло действует только в игре, а вот реальная пьянка туманит мозги и там, и тут. Утром у меня ожидаемо раскалывается башка. И я, надеюсь на увеличенную совместимость, пробую сам себя лечить. Не выходит. Захожу в игру и лечу голову там. Помогло. Выхожу из игры, все равно болит. Как же мне пробудить свои игровые возможности? С утра мама отправляет меня в магазин. Даже похвастаться доходами слута-копателя не успел. А ведь денег у меня сейчас мешок и в кошельке, и в казне. И это при том, что я вчера потратил казенные деньги на выкуп зелий у ребят. На улице догоняю двух девушек в коротких шортах. Обгоняю и, конечно, невольно оглядываюсь, красавицы-близняшки. Что-то не помню таких у нас в деревне, хотя девицы молодые, лет семнадцать-восемнадцать, не больше. — Че пялишься? грубо спросила одна из них, сразу нарушив очарование момента. — Проблем хочешь? — Вот пока ты рот не открыл, а чего ты хотел. А сейчас нет, расслабься, — спокойно отвечаю я и захожу в магаз. — Э, ты! — кричит хабалка и пытается ухватить меня за майку. Я разворачиваюсь к ней и, вырываясь из захвата, нечаянно бью локтем в живот. Вроде не сильно ударил, но та согнулась пополам. «Следи за языком, маромойка, и руки не распускай». Советую я, и под осуждающий взгляд второй сестры иду дальше. Странно, что вторая молчит. Ну да пес с ними. Мне литр молока, батон белого хлеба, полтушки курицы и креветок с килограмм. Вон тех, королевских перечисляя я продавщица. «А, еще два пива, подороже которые». Пиво папе, креветки себе, остальное маме. «Паспорт есть?» — недовольно спрашивает пухлая продавщица. Она, похоже, видела мой удар, но пропустила всю предысторию. Достаю паспорт, попытаясь показать тетке. Неожиданно та выхватывает его у меня из рук, быстро прячет в кассу и обращается к одной из сестер. — Майя, вызови полицию. Пусть заберут этого рукастого, чтобы знал, как девочек обижать. — Женщина, паспорт отдайте, прошу я, поражаясь своему спокойствию. Я нечаянно задел ее, когда она мне хватать стала, так что полицию на нее надо вызывать. — Поговори мне тут, — не верит продавщица и, видимо, нажимает на кнопку вызова охраны или полиции. А ударенной сестры в магазине уже нет, стоит за стеклянной дверью магазина с телефоном у уха. «Слушай, Шура, борзеть не надо, я ведь могу тоже кому-нибудь позвонить. Где потом прятаться остаток своей невеселой жизни будешь? Это шалава Даша три рубля и ваша, и хамит и руки распускает. Я тут всю жизнь прожил, а таких наглых, как ты, не помню, да и проституток этих тоже не видел». Достаю телефон, набираю отца. Пап, пива не будет. Меня не теряй. Продавщица в лесном паспорт забрала и полицию вызвала. Маме надо было бы объяснять, что и почему, а папе нет. Ему врыло, кому дать за радость, а уж спохнела. Не то, чтобы я пожаловался отцу. Скорее предупредил. Вдруг телефон в полицию отберут. Ведь мама паниковать начнет, если не дозвониться. «Сейчас буду», — буркает отец. — «Зато мы тебя помним», — съехица говорит Даша, заходя в магазин. «Ты просто старше нас на пять лет, вот и не узнал». Она смотрит на меня с откровенной злостью. «Заучка, заучка был. Тебя они гнобили только потому, что списывать давал. И сейчас таким же смом наверняка остался. Жди, наделал себе проблем». «Вы здесь не просто охренели, а в коне охренели, — неприятно удивляюсь я». Тут в магазин входит Малой, не мой шпиц, а местный фермер, с которым я недавно в кафе разговаривал. А следом за ним осланы и еще два плечистых парня. Слово, привет, жмет мне руку Малой. Чего ты тут в очереди? Эй, тетка, магазин работает. Чего стоишь, руки в боки? Привет, ага. Да, это меня сейчас прессовать в ментовку повезут. Паспорт уон отобрали, говорю я. «Вот он руки распускает и хамит», — злорадно сдает меня Дашка. Но троица парней замешкалась. «Малой, реальный шкаф. Сейчас он в майке без рукавов, и банки бицепса у него, как моя голова, а на плече наколка, парашют и ВДВ. Аслан тоже не рвется в бой. В прошлый раз я его неплохо шуганул. Думаю, помнит». ваши шалава», — кивая на девчонок, обращаясь к Аслану. «Кто шалавы?» — взвизгивает Дашка и кидается на меня. Хоп. Малой ловит ее обеими руками за голову и просто поднимает ее вверх, словно куклу на добрый метр, просто зажав ладонями. Слово сказал шалавы, — значит, шалавы!» — резко объявляет он. «Будешь дергаться, голову в жопу засуну. Все ясно?» Дашу ставит на пол. Она пошатывается и недоуменно хлопает глазами. «Аслан? Что же это?» «Помыкает девица с тобой», — кивая я на Дашу, обращаясь к Аслану. «Никто не помыкает, так, знакомые». «А что тут было?» — кмура спрашивает тот. В двух словах рассказываю, как было дело. Мол, просто оглянулся на них, а мне нахамили, а потом еще и за майку схватили. «Не ври», — шипит Мегера. «На улице камера. И в магазине тоже». «Можно позвонить хозяину магазина? Я его знаю», — неожиданно предлагает Малой. «Точно. Камеры же тут есть. Полиции можно не бояться», — решаю я и оказываюсь неправ. Вломившийся по пояснике мгновенно заполоняет собой весь магазин, перекидывается парой слов с продавщицей и без лишних разговоров начинает паковать меня в бобик. «Беспредел чистой воды». Отец успевает буквально к финишу разборок, и минут через десять его споров с полицией меня, наконец, выпускает из вонючего отсека в Бобике. «Ты как?» — коротко спрашивает отец. «Слушай, не обижайся, недавно у нас она работает. Я ее оштрафую», — просит хозяин магазина маленький лысый дядя Толя, который прекрасно знаком и мне, и ментам, и малому, и отцу. «Да вы тут при чем? А на нее я заяву напишу» паспорт она у меня отобрала. Видео с камер дадите?» Обращаюсь я к дяде Толю. «Да камеры не работает, Вроде... Хотя наладили...» «Точно, наладили, забыл!» На ходу успел отказать мне в просьбе дядя Толя, и тут же, под суровыми взглядами малого и отца, переобуться и согласиться помочь. «Да что там, дядя Толя?» Тут даже ППСники почувствовали себя неуверенно перед двумя здоровыми и злыми мужиками. Понятно, что прямо сейчас им никто ничего не сделает. А потом... Как теперь по темным улицам ходить? А с освещением в поселке плохо, да и тайга рядом. Ну, потерялся человек, у нас такое бывает. Пару раз в год люди в лесу пропадали. В основном приезжие, за грибами там или ягодами. Идем с отцом с победным видом из магазина домой с покупками. Хозяин магазина лично обслужил, пока бдительная и беспредельная защитница Шалаф пряталась в подсобке. «Я матери ничего не сказал. Объяснил, мол, без паспорта пиво не продают», — предупреждает отец. Мама покрутила носом, не совсем веря в эту версию, но придраться было не к чему. «К тому же у меня хорошая репутация человека, который не врет». «Да как так?» «Какие деньги?» — запрочитала мама, когда узнала, сколько у меня на счету. «Это можно уехать на это, на Таити, и жить там», — фантазирует отец. «Может, и в самом деле уехать куда из этой дыры?» — задумался я. «Пока опека государства меня сильно не напрягала, но дальше хрен его знает. Решаю обсудить эту тему с другими владельцами. они же как-то определились». Да и многих из них знают в реале. Интересно, как они с государством общаются. К назначенному времени иду в игру, предварительно перекинув на карточки отцу и маме лям деревянных. В игре, как ни странно, только половина состава. Вся боевая группа прыгнула в города порталом, наверняка для обналички денег и трат на разные игровые принадлежности. Принимаю запрос на визит шестерых игроков от Портоса, и они тут же появляются в моем портальном зале. Мощная прокачанная группа, два мага, воздушник и хил, танк, чуть покруче Свена в уровнях и заметно круче в шмоте, алхимик, мечник и копейщик. Привязаться здесь не получится, нет лимита, так что не умирайте, иначе выкинет по месту вашей привязки. Инструктирую я, непонятно зачем. Их, думаю, уже до Нельза просветили на этот счет. Группа дисциплинированно молчит. Старший алхимик. Вернее, алхимичка. Азиатской внешности. То ли бурятка, то ли еще кто. На вид лет 35. Крепкая, хорошо физически развитая. Откликается на имя Зузи. Ник вообще не вяжется с ее образом, но я промолчал. А мой мажордом тем более. Скидываю Зузи кусок карты, который ведет к месту убийства копателя. И поскольку из моих боевиков на месте никого нет, беру с собой лесничего Мишаню, травника Ботана и шахтера Гимли. Последний молодой восемнадцатилетний парень радуется словно ребенок. Видно, что игра ему в кайф. Из оружия взял клевец, а из одежды свою воеводскую, плащ, камзол и сапоги. Лучше, что у меня есть для лесных походов. Надо будет прибарахлиться, а то уже стыдно за свои обноски. Пока шли к речке, я наконец понял, как правильно работать в группе. Воздушник шел первым, постоянно закидывая сеть поиска. Следом танк в центре лекарша из зузи. Копейщик, как оказалось, должен идти сбоку. Замыкающим был мечник. Они ничего не упускали, навыки прокачаны, да еще и ни в одной специализации. Например, все они были травниками. Я с ребятами держался сзади и постоянно отвлекался на корректировку движения стаи волков. Не хотелось, чтобы, как в прошлый раз, те прозевали нападения и вообще не помогли. От похода больше всего пользы было нашему лесничему» он замечал чуть ли не каждое дерево а его прокачанный навык с легкостью определял состояние возраст совместимость с остальным лесом каждого дерева или кустарника смотри черемша растет земная тыкал он меня в бок отвлекая до самой реки я шел расслабленный почему то решил что раз я тут был уже несколько раз и меня прикрывает такая мощная охрана можно ничего не опасаться а зона уже безопасная. И на переправе я это прочувствовал. Я шел предпоследним. За мной только Гимли, который собирал разные камни по пути. Вот и сейчас нагнулся за очередным. Это его и спасло.